Студия «Ардис» представляет. Александр Дюма. Кавалер Красного замка. Читает Николай Орловский. Глава первая. Завербованные. Был вечер 10 марта 1793 года. пробило десять на башне собора Парижской Богоматери. И удары курантов, словно ночные птицы, один за другим отлетали из бронзового гнезда своего. Грустно, монотонно. Тихая, но холодная и туманная ночь набросила покров свой на Париж. Сам Париж был не тот, что ныне. ослепляющий по вечерам тысячами огней, которые отражаются в поглощенной имес лякоти. Париж озабоченных пешеходов веселого шепота, вакхических предместий, рассадников дерзких смут от важных преступлений. То был Париж стыдливый, робкий, чем-то озабоченный. Редкие прохожие боязливо перебегали из одной улицы в другую. Торопливо скрывались в подъездах или подворотнях своих домов, словно дикие звери, бросавшиеся в свои норы, почуяв охотника. Одним словом, это был, как мы уже отметили, Париж 10 марта 1793 года. Скажем несколько слов о неожиданных обстоятельствах, так резко изменивших облик столицы. Затем начнём рассказ о происшествиях, положивших начало этой истории. Франция после казни короля Людовика XVI восстановила против себя всю Европу. К трём врагам, с кем она прежде воевала, Пруссии, Австрии и Пьемонту, присоединились Англия, Голландия и Испания. Лишь Швеция и Дания хранили свой обычный нейтралитет, наблюдая действия Екатерины II, уничтожавший самостоятельность Польши. Положение было ужасное. Франция была обессилена и не представляла для них опасности. И в нравственном отношении её перестали уважать после сентябрьской резни 1792 года и казни короля 21 января 1793. Буквально вся Европа осаждала её. Словно какой-то захудалый город. Англия была у её берегов, Испания — у Пиренеев, Пьемонт и Австрия — у Альпийских гор, а Голландия и Пруссия — на севере Нидерландов. Только в районе Верхнего Рейна и Шельды пятьдесят тысяч воинов выступили против республики. Французские генералы были всюду разбиты. Мачинский оставил Ахен и отступил к Лиежу. Штейнгеля и Нейли преследовали до Лимбурга. Миранда, осадивший было Маастрихт, ретировался к Тонгру. Баланс и Дампьер вынуждены были отступить, бросив обозы. Более десяти тысяч солдат дезертировали из армии и перешли к неприятелю. Конвент, надеясь лишь на генерала Дюмурье, готовившего вторжение в Голландию, отправлял к нему гонца за гонцом с приказанием оставить берега без боуса и принять командование над Мозельской армией. У Франции, словно живого организма, было больное сердце, и этим сердцем был Париж. В нем больно отдавался каждый удар, наносимый в самых отдаленных пунктах. Он страдал от вторжений неприятелей и от внутренних смут, мятежей и измен. Любая победа сопровождалась пышным торжеством, всякая неудача неистовым страхом. Поэтому не трудно понять, какое волнение вызвали известия о поражениях, следовавших одно за другим. Накануне 9 марта в конвенте было бурное заседание. Всем офицерам отдали приказ немедленно отправиться к своим полкам. И неистовый Дантон, заставлявший совершать невозможное, Дантон, взойдя на кафедру, с жаром произнес: «Не хватает солдат, говорите вы. Дадим Парижу шанс спасти Францию. Попросим у него тридцать тысяч человек. Отправим их к Дюмурье, и тогда не только будет спасена Франция, но падет Бельгия.» «А Голландия и так наша!» Предложение было принято с восторженными криками. Началась запись добровольцев во всех городских секциях. Театры, не до развлечений в час опасности, были закрыты, а на городской ратуше вывесили чёрный флаг в знак бедствия. К полуночи пять тысяч имён были вписаны в реестры. Но и в этот вечер случилось то же, что в сентябрьские дни. В каждой секции завербовавшиеся волонтёры требовали, чтобы изменники были наказаны до их отправки в армию. Изменниками были тайные заговорщики, угрожавшие революцией. Вес этого слова зависел от значения и влияния партий, раздиравших в эту эпоху Францию. Изменниками были самые слабые. А так как самыми слабыми были жерандисты, то монтаньяры, депутаты горы, решили, что жерандисты и являются изменниками. На другой день, 10 марта, все депутаты монтаньяры явились на заседание. Вооружённые якобинцы заполнили трибуны, изгнав оттуда женщин — Когда явился мэр во главе Совета общественного благоустройства, он подтвердил представление комиссаров конвента относительно преданности граждан, но повторил желание, единодушно изъявленное накануне, об учреждении чрезвычайного трибунала для суда над изменниками. Громкими возгласами Гора потребовал донесения от тут же собравшегося комитета. И спустя минут десять Робер Ленде объявил, что будет назначен трибунал в составе десяти членов, не подчинённых никаким правовым формам, которые будут собирать все сведения любыми путями. Этот трибунал, разделённый на два непрерывно действующих отделения, будет преследовать, по указанию конвента, всех, кто покусится ввести в заблуждение народ. Жерандисты поняли. Это им приговор. Они восстали. «Лучше умереть!» — восклицали они, чем согласиться на учреждение этой венецианской инквизиции. В ответ монтаньяры громко требовали провести голосование. «Да!» — вскричал Фарро. «Да, соберем голоса, чтобы показать всему миру людей, которые именем закона хотят губить невинных». Собрали голоса, и неожиданно большинство объявило. Первое, что будут присяжны. Второе, что они будут избираемы поровну от каждого департамента. И третье, утверждены конвентом. Только приняли эти предложения, как раздались страшные крики. Конвент уже привык к посещениям черни. Он послал спросить, чего хотят от него. Ему отвечали, что это депутация от волонтёров, которая, от обедов на хлебном рынке, просит разрешения пройти перед конвентом церемониальным маршем. В ту же минуту распахнулись двери, и явились 600 человек, вооружённых саблями, пистолетами и пиками, все полупьяные. Они прошли и под рукоплескание, громогласно требуя смерти изменникам. «Да!» — отвечал им коло да друзья мои, невзирая на все козни, мы спасём вас, вас и свободу». Он говорил, глядя в сторону жерандистов, давая им понять, что они в опасности. В самом деле, по окончании заседания конвента Депутаты горы рассеялись по разным клубам, побежали к кардальерам и к якобинцам, предлагая лишить изменников всех законных прав и умертвить в эту же ночь. Жена Луве жила на улице Сент-Аноре, поблизости от якобинцев. Услышав возгласы, она явилась в клуб, узнала о предложении и, вернувшись, поспешила предупредить своего мужа. Луве берёт оружие, бросается из двери в дверь, чтобы предупредить своих друзей, не застаёт никого дома, но, узнав от прислуги одного из них, что они у Питьёна, тотчас же отправляется туда и находит их спокойно обсуждающими какое-то предложение, которые намеревались сделать на другой день в надежде, что сумеют набрать им большинство голосов, и проект пройдёт. Он рассказывает им обо всём, что творится, о своих опасениях, о замыслах якобинцев и кордельеров и в заключении призывает принять какие-нибудь сильные меры. Тогда Питьон встал, спокойный и хладнокровный, как всегда, Подошёл к окну, растворил его, взглянул на небо, высунул руку и, почувствовав, что его смочило, проговорил. «Дождь идёт. Нынешней ночью ничего не случится». В это полурастворённое окно донеслись последние удары, пробивших на башне десяти часов. Итак, вот что случилось в Париже накануне и в этот самый день. Вот что происходило вечером 10 марта. Вот почему в этой влажной темноте, в этом грозном безмолвии дома, чье предназначение быть кровом для живых, подернулись каким-то мраком, оцепенели и походили на склепы. В самом деле многочисленные патрули национальной гвардии с ружьями наготове, Толпы граждан, наскоро вооружённых чем попало, теснились чуть ли не у каждых ворот, у растворённых входов в аллеи, блуждали в ту ночь по городу. Чувство самосохранения вселяло каждому мысль, что замышлялось что-то необъяснимое и ужасное. Мелкий и холодный дождь, тот, что успокоил питьёна, усугубил дурное настроение патрулей, которые, завидев друг друга, брали ружья на изготовку, на всякий случай готовясь к бою, и лишь настороженно недоверчиво сблизившись, узнав друг друга, как бы нехотя обменивались паролем и отзывом, а потом, беспрестанно оглядываясь друг на друга, словно опасаясь нападения с тыла, расходились. В этот вечер, когда Париж был под влиянием панического страха, возобновлявшегося так часто, что ему пора бы, кажется, свыкнуться с ним, в этот вечер, когда в тихомолку шли переговоры об истреблении всех нерешительных революционеров, тех, кто подал голос за осуждение к смерти короля, но не решился осудить на смерть королеву, заключённую со своими детьми и своячницей в темницу Тампля, В этот вечер по улице Сент-Анаре кралась женщина в ситцевой лиловой с чёрными мушками мантилии. Голова её была покрыта, или, лучше сказать, закутана краем той же мантилии. Всякий раз, когда вдали показывался патруль, она пряталась в каком-нибудь углублении ворот или за углом стены и стояла неподвижно, как истукан в дыхание, пока солдаты проходили мимо, потом снова продолжала свой быстрый и тревожный бег, пока новая опасность не вынуждала её опять прятаться и неподвижно, безмолвно выжидать. Таким образом, благодаря своей осторожности, никем не замеченная, она пробежала часть улицы сент танаре и вдруг, повернув на улицу Гренель, наткнулась не на патруль, а на компанию храбрых волонтёров, отобедавших на хлебном рынке, патриотизм которых был возбуждён бесчисленными тостами, поднятыми в честь будущих побед. Бедная женщина, вскрикнув, попыталась скрыться в улицу Дюкок. «Эй, эй, гражданка!» — скрикнул начальник волонтёров. Чувствовать над собою власть стала врождённой привычкой. Поэтому даже эти свирепые люди избрали себе начальника. «Эй, куда ты?» Женщина, не отвечая, продолжала бежать. «Готовься!» — закричал начальник. «Это переодетый мужчина! Какой-нибудь скрывающийся аристократ!» Стук двух или трёх ружей, беспорядочно неумело вскинутых дрожащими руками, Дал понять женщине о готовности выполнить роковую команду. «Нет, нет!» — вскричала она, тут же остановилась и пошла назад. «Нет, гражданин, ты ошибаешься, я не мужчина!» «Ну так слушайся команды», — сказал начальник. «И говори правду. Куда ты так летишь, ночная красавица?» «Никуда, гражданин. Я иду домой». «А ты идёшь домой?» «Да». «Для порядочной женщины поздненько возвращаешься, гражданка». «Я иду от больной родственницы». «Бедная кошечка», — сказал начальник, сделав такое движение рукой, что испуганная женщина отскочила. «А где ваш пропуск?» «Мой пропуск? Какой, гражданин?» Что ты этим хочешь сказать и чего требуешь? Разве ты не читала постановление? Нет. Ну так ты слышала, как его оглашали? Тоже нет. Что в этом постановлении, боже мой? Начать с того, что говорят не «боже мой», а «верховное существо». Виновата ошиблась, это по старой привычке. Привычка аристократов. — Постараюсь исправиться, гражданин. Но ты говорил, я говорил, что постановлением коммуны запрещено после десяти часов вечера выходить со двора без пропуска. При тебе ли он? — Нет. — Ты его забыла у своей родственницы? — Я не знала, что надо иметь этот пропуск при себе. Но ну, так пойдём до первого караула. Там ты приветливо объяснишься с капитаном, и если он останется доволен тобой, то прикажет двум солдатам проводить тебя до твоего дома. А не то оставит при себе, пока наведут подробные справки. Ну живо, налево, кругом, шага, марш. Судя по боязливому восклицанию арестованной Начальник добровольцев понял, что бедной женщине эта мера показалась ужасной. «Ого-го», — сказал он, — «я уверен, что в наших руках какая-то знатная дичь. Ну-ну, вперёд, моя красавица!» Начальник схватил арестованную под руку, невзирая на жалобные крики и слёзы, и повлёк к караулу дворца Эгалите. Конвой уже находился недалеко от заставы сержан, как вдруг молодой, высокого роста мужчина, закутанный в плащ, вышел на улицы Круаде птишан в ту самую минуту, когда арестованная пыталась вымолить свободу. Но начальник волонтёров беспощадно тащил свою жертву, не внимая её словам. Женщина вскрикнула, и в этом крике отразились страх и страдания. Молодой человек увидел эту борьбу, услышал вопль, мигом перешёл с одной стороны улицы на другую и очутился перед небольшим отрядом. «Что вы делаете с этой женщиной?» — спросил он того, который казался начальником. «Прежде чем допрашивать меня, займись-ка лучше своим делом. Это тебя не касается». «Кто эта женщина, гражданин, и чего вы от неё хотите?» Повторил молодой человек с повелительной интонацией. «Да ты-то сам кто, чтобы нас допрашивать?» Молодой человек отвернул с плеча плащ и показал блестящие эполеты на военном мундире. «Я офицер», — сказал он, — «как видишь». «Офицер чего?» «Гражданской гвардии». «Ну и что? Нам-то что до неё?» Отвечал один из волонтеров. Зачем нам знать офицеров гражданской гвардии? Что он мелет? – спросил другой, растягивая слова, как это делают простолюдины, когда начинают сердиться. Он говорит, парировал молодой человек, что ежели эполеты не заставят уважать офицера, то сабля заставит уважать эполеты. И неизвестный защитник молодой женщины, отступив на шаг и высвободив из-под складок плаща широкую и надёжную пехотную саблю, блеснул ею при свете фонаря, потом быстрым движением, показавшим привычку обращаться с оружием, схватил начальника волонтёров за ворот карманьёлки и, приставив острие сабли к его горлу, сказал «Теперь поговорим как два добрых приятеля». «Да, гражданин», — сказал начальник волонтёров, пытаясь освободиться. «Предупреждаю, что при малейшем движении твоём или твоих людей я насквозь просажу тебя этой саблей». Между тем двое волонтёров продолжали держать женщину. «Ты спрашиваешь, кто я?» — продолжал молодой человек. «На это ты не имел права. потому что не командуешь патрулём гарнизона. Но это к слову. Скажу тебе, кто я. Меня зовут Марис Лэнде. Я командовал батареей канониров в пределе 10 августа. Имею чин поручика Национальной гвардии и занимаю пост секретаря в секции братьев и друзей. Довольно тебе этого? «Эх, гражданин поручик», — отвечал начальник, чувствуя на горле острие сабли. «Это дело другое. Если ты в самом деле тот, за кого себя выдаёшь, значит, ты настоящий патриот». «Я знал, что мы мигом поймём друг друга», — сказал офицер. «Теперь отвечай, о чём кричала эта женщина и что вы с ней делали?» «Мы вели её на гауптвахту». «А зачем вели на гауптвахту?» «Затем...» что у неё нет пропуска. А по последнему приказу комитета приказано задержать всякого, кто после десяти часов вечера попадётся на улице, не имея при себе законного документа. Разве ты забыл, что Отечество в опасности и что на ратуше вывешен чёрный флаг? Чёрный флаг развивается на башне и Отечество в опасности? «Потому что двести тысяч солдат готовы вторгнуться во Францию», — возразил офицер. «А не потому, что женщина бегает по улицам Парижа после десяти часов вечера». «Но постановление действительно существует. Вы правы. И если б сначала сказали мне об этом, то объяснение наше было бы коротким и мирным. Хорошо быть патриотом, но не мешает быть и вежливым». «Граждане должны уважать офицеров, которых они сами избирали. Теперь ведите эту женщину, если хотите. Вы свободны». «Ах, гражданин!» — схватив руку Мариса, вскричала женщина, всё время с беспокойством следившая за распри. «Ах, гражданин, не оставляйте меня во власти этих грубых и полупьяных людей». «Хорошо», — сказал Марис, — «Вот вам моя рука. Я провожу вас до караула». «До караула?» — с ужасом повторила женщина. «За что же вести меня туда, если я никому зла не причинила?» «Вас ведут в караул», — сказал Морис, — «не потому, что вы причинили зло, не потому, что считали вас способной сделать его, но потому, что постановление комитета запрещает выходить без пропуска». а у вас его нет. Но я этого не знала, сударь. Гражданка, в карауле добрые люди, которые будут с вами вежливы, с вниманием выслушают ваше оправдание. Вам нечего их бояться. «Я уже не боюсь оскорблений, сударь», сказала молодая женщина, сжимая руку офицера. «Я страшусь смерти. Если меня отведут в караул, я погибла.